Глава 36. Финиас Финн делает успехи. Февраль давно наступил, и новый биль о реформе был уже представлен, прежде чем леди Лора Кеннеди приехала в Лондон. Финиас, разумеется, виделся с Кеннеди и слышал от него о жене. Она была в Сосьбе с леди Бальдок, мисс Боригем и Вайолет Тефингом, но скоро должна была приехать в Лондон. Кеннеди, по-видимому, не знал, наверное, когда он должен ожидать жену, и Финиас приметил по тону голоса мужа, что они не в ладах. Однако он не мог делать никаких вопросов, кроме как об ожидаемом приезде. Приедет ли в Лондон с леди Лорой мисс Эффингам? Кеннеди думал, что мисс Эффингам приедет до Пасхи, но не знал, приедет ли она с его женою. «Женщины», — сказал он, — «так любят таинственности, что никак нельзя узнать, что они намерены делать». Он, однако, поправился, приметив, что он как будто говорит против своей жены, и объяснил, что его обвинение против женского пола не относилось к леди Лоре. Однако он сделал это так неловко, что чувство Финиаса относительно разлада усилилось. «Мисс Эфингам, сказал Кеннеди, — кажется, никогда не знает своих собственных мыслей. Мне кажется, она похожа на других прелестных девушек, которых балуют со всех сторон, — сказал Финиас. «Я немного ценю ее красоту, — сказал Кеннеди. Я не понимаю, как может относиться ко взрослым людям. Детей можно баловать и собак, хотя и это уже дурно. Но то, что вы называете баловством взрослых, я считаю легкомысленным и почти неприличным. Финиас не мог не подумать о мнении лорда Чильтерна, что было бы умнее оставить Кеннеди в руках горотеров о втором чтении Билля должны были начаться 1 марта, и за два дня до этого леди Лора приехала на Гросвенорскую площадь. Финиас получил от нее записку в трех словах, что она дома и примет его, если он придет в воскресенье после полудня. Воскресенье, о котором она писала, был последний день февраля. Финиас теперь уверился более прежнего в разладе. И если б между леди Лорой и ее мужем разлада не было, она не возмутилась бы против его нежелания принимать гостей по воскресеньям. Ему не было до этого никакого дела, и, разумеется, он явился на приглашение. Он нашел мистис Бонтин у леди Лоры. Я как раз приехала к прениям, сказала леди Лора после первых приветствий. Неужели вы хотите высидеть до конца? Спросила мистрис Бонтин. До последнего слова. Теперь больше нечего делать, но нам отводят такие неприятные места, сказала мистрис Бонтин. «Есть места хуже дамской галереи», — возразила леди Лора. «И, может быть, хорошо приучаться к неудобствам всякого рода». «Вы будете говорить, мистер Финн?» «Намерен». «Разумеется, вы говорить должны. Важные речи скажут Грешем, Добеи и Монг». «Мистер Пализер...» «Намерен сказать сильную речь», — сказала мистерис Бонтин. «Человек не может быть силен или нет, как ему вздумается», — сказала леди Лора. «Мистера Пализера, я считаю самым полезным человеком, но он не может сделаться оратором. Он одного разряда с мистером Кеннеди, только, разумеется, выше в этом разряде». Мы все ожидаем важной речи от мистера Кеннеди, сказала миссис Бонтин. Я не имею ни малейшего понятия, раскроет ли он рот, сказала леди Лора. Немедленно после этого миссис Бонтин простилась. Я ненавижу эту женщину, как яд, сказала леди Лора. Она всегда разыгрывает роль и такую ничтожную, и она мало способствует к удовольствиям общества. Она не умна, не образована, даже недостаточно смешна, чтобы можно было забавляться ею. От нее ничего не добьешься, а между тем она поставила себя в свете хорошо. Я думал, что это ваш друг. Как вы могли думать это? Вы не могли этого думать. «Как вы можете обвинять меня таким образом, зная меня?» «Но оставим в покое мистрис Бонтин. В который день будете вы говорить?» «Во вторник, если смогу». «Я полагаю, вы можете это устроить. Постараюсь». Финиас просидел с полчаса, а потом встал, чтобы уйти, и ни слова не было говорено ни о чем, кроме политики». Ему ужасно хотелось спросить о Вайолет. Ему ужасно хотелось узнать о лорде Чилтерне. И, сказать по правде, ему любопытно было услыхать, что леди Лора скажет о себе. Он не мог не помнить, что было говорено между ними у водопада, и как ему запретили возвращаться в Лофлинтер. И знала ли леди Лора о том, что произошло между ним и Вайолет? «Где ваш брат?» – спросил он, вставая со стула. «Освальд в Лондоне. Он был не более как за час до вашего прихода. Где он остановился?» «У Мореджи. Кажется, он уезжает во вторник. Завтра утром он увидится с отцом». «По условному свиданию?» «Да. Есть новые неприятности о деньгах, которые они должны мне» но я не могу рассказать вам все теперь. Между мистером Кеннеди и папа был крупный разговор, но я не стану говорить об этом. Вы найдете Освальда у Мореджи до одиннадцати часов завтра утром. «Говорил он что-нибудь обо мне?» — спросил Финиас. «Разумеется, мы о вас упоминали». «Я спрашиваю не из тщеславия, но желаю знать, сердится ли он на меня». «Сердится на вас?» «Нисколько. И скажу вам, что он сказал. Он сказал, что не желает жить даже вместе с вами, но что скорее решился бы с вами, чем со всяким другим известным ему человеком. Получил он от меня письмо. Он не говорил. Я увижусь с ним завтра, если смогу. Одно слово, мистер Финн сказала леди Лора, несмотря на него. Я желаю, чтобы вы забыли то, что я сказала вам Лоф Линтере. Все будет так, как будто забыто, сказал Финиас. Пусть будет совершенно забыто. В таком случае мужчина обязан сделать все, о чем просит его женщина, а ни в одном мужчине нет такого истинного духа рыцарства, как в вас. Вот и все. Заходите, когда можете. Я еще не приглашаю вас обедать, потому что у нас так ужасно скучно. Употребите все ваши силы во вторник и приходите к нам в среду. Прощайте. Когда Финиас шел по парку в свой клуб, он решился забыть сцену у водопада. Он еще не совсем знал, что она значит, а хотел совершенно выбросить ее из головы, Он сознался самому себе, что рыцарство требовало от него никогда не думать об опрометчивых словах леди Лоры, что она была несчастлива с мужем. Было очень ясно для него, но это было совсем другое дело. Она могла быть несчастлива с мужем и не предаваться виновной любви. Он никогда не считал возможным, чтобы она могла быть счастлива с таким мужем, как Кеннеди. Все это, однако, теперь поправить было нельзя. И она должна была просто выносить тот образ жизни, который сама приготовила себе. В Лондоне были другие мужчины и женщины, связанные также несчастливо на всю жизнь. И леди Лора должна переносить, как переносят другие молодые женщины. В понедельник утром Финиас зашел в гостиницу Мореджи в десять часов, но, несмотря на уверения леди Лоры, он не застал лорда Чилтерна. Сердце у него трепетало несколько, когда он спрашивал о нем, зная о свирепую натуру человека, с которым он пришел видеться. «Может быть, между ним и этим сумасшедшим лордом произойдет личная ссора, прежде чем он опять выйдет на улицу?» То, что сказала леди Лора о брате, по мнению Финиаса, не делало его предположение менее вероятным. Полусумасшедший лорд был так странен в своих привычках, что, может быть, он станет хорошо отзываться о своем сопернике за глаза, а между тем схватит его за горло, как только встретится с ним лицом к лицу. «Однако», — так думал Финиас. Ему необходимо было видеться с полусумасшедшим лордом. Он написал к нему письмо, на которое не получил ответа, и считал необходимым спросить, было ли оно получено, и есть ли намерение дать на него ответ. Он пошел к лорду Чилтерну тотчас. Как я сказал, опасаясь, что может быть случится что-нибудь насильственное, по крайней мере на словах, прежде чем он опять выйдет на улицу, Но лорда Чильтерна не было дома. Швейцар знал только, что лорд Чилтерн намерен уехать на следующее утро. Финиас написал записку и оставил ее у швейцара. «Любезный Чильтерн, я особенно желаю видеться с вами насчет того письма, которое писал к вам прошлым летом. Я должен быть сегодня в парламенте от четырех часов до тех пор, пока кончится принятие. Я буду в клубе «Реформ» от двух до половины четвертого и приду к вам, если вы пришлете за мною или встречусь с вами во всякое время завтра утром. Ваш навсегда — Ф.Ф. За ним не присылали в клуб, и он сел на свое место в палате в четыре часа. Во время прений ему принесли записку следующего содержания. «Я сейчас получил ваше письмо». «Разумеется, мы должны видеться. Я еду на охоту во вторник с ранним поездом, но приеду в Лондон в среду. Нам нужно видеться наедине, и поэтому я буду у вас на квартире в час в тот день. Че?» Финиас тотчас приметил, что это враждебная записка, написанная в гневе написанное тому, кого писавший ее не признает своим другом. Это непременно было так, что не говорил бы лорд Чилтерн сестре о своей дружбе к Финиасу Финн, сунул записку в карман и, разумеется, решил, что он будет у себя на квартире в назначенный час. Прения начались речью Мильдмея, в которой он подробно объяснял свои идеи О той мере парламентской реформы, которая казалась ему необходима. Читатели этих страниц, конечно, не пожелают, чтобы речи на этих прениях были переданы вполне. Говорил Пализер, говорил Тернбель, которому отвечал Монк, и после уверяли, что речь Монга была одним из прекраснейших образцов красноречия, когда-либо произносимых в этой палате, И Финиас встал на ноги. Надеюсь, читатель вспомнит, что до сих пор он не имел успеха как оратор. Теперь, когда он встал опять, им на несколько минут опять овладел прежний страх. Опять все потускнело перед его глазами. Опять он не знал, на каком конце этой длинной комнаты сидит председатель, Но вдруг в нем пробудилось мужество, как только звук его собственного голоса в этой комнате раздался в его ушах, и после первых фраз исчез всякий страх и всякий ужас. Но он не знал, имел ли он успех или нет, пока Баррингтон Ирл не подошел к нему, когда они выходили из парламента с своим прежним непринужденным дружеским обращением. Итак, так вы, наконец, преодолели», — сказал он, Я всегда думал, что так будет. Я ни минуты не сомневался, что это будет рано или поздно. Финиас Финн не отвечал ни слова. Но, воротившись домой, он не мог заснуть целую ночь от своего торжества. Приговор Баррингтона Ирля достаточно удостоверял его, что он имел успех.